Холодом веяло от царевны. Стальной энергией смотрели голубые глаза, на губах лежала нервная улыбка. Воспитание сумело развить ей ум, но не развило чувства. Правда, и царевна любила, но как любила? В самой любви ее сказывалось более эгоистичности и более чувственной стороны. «Как здоровье твое, царевна!» — продолжала царица приветливо — «Благодарю, матушка. После смерти братца все еще не могу прийти в себя. Голова болит, грудь ломит, во всех суставах какая-то немочь, точно будто свалилась с высокого места. Заниматься ничем не могу». «Понимаю, царевна, и сочувствую тебе», — участливо отвечала царица. «А как твое, матушка, здоровье и государя-братца Петра Алексеевича?» Мы, как видишь, слава Всевышнему. Сын занимается теперь с учителем. Боюсь за него, царевна. Больно уж резов. А я к тебе, царица, по особому делу. Вчера были у меня митрополиты, епископы и выборные люди от народа. Молили вы царение на прародительский престол законного наследника царевича Ивана Алексеевича. Да как же это, царевна, не верю ушам своим, и с недоумением глядя спросила царица. «Ведь все же чины московского государства единодушно выбрали моего Петра». «Видно, одумались, матушка», с некоторой насмешкой ответила царевна. «Невозможное дело, Софья Алексеевна. Царевич Иван сам добровольно и решительно отказался от престола». «Ничего не значит, матушка. Справедливо он отказался» но по просьбе всего народа московского может переменить и согласиться, а царевич Петр может разделиться царством с братом, может добровольно своей стороны уступить ему первенство как старшему. Да ведь царевич Иван больной не может, не в состоянии править государством, и, -и, -и матушка царица не все же цари и короли, Голиафы. На что ж советные мужи и государева Дума. Точно так же и Петр Царевич, еще ребенок, также не может сам править царством. Если бы дело касалось лично только до Натальи Кирилны, то, вероятно, она не оказала бы большого противодействия. Но в настоящем случае терял ее милый сын, интересы которого она, как мать, должна отстаивать твердо. И вот в одно мгновение. Она решилась всей жизнью своей защищать права своего ненаглядного Петруши. «Нет, царевна», — с решительностью отозвалась царица, «кого раз избрал весь народ, и кто получил Божье благословение, тот не может уже отрекаться от своего назначения». «Ну, как знаешь, матушка, как близкая родная я хотела предупредить тебя, как бы не вышла смута великой в государстве». «Народ волнуется. Не полилась бы неповинная кровь. Что Богу будет угодно. Надеюсь на его милосердие и готова на все». Обе стороны остались недовольны свиданием. «Напрасно только послушалась я Василия», — говорила про себя царевна, уходя. «Попытайся, да попытайся. Может, она добровольно уступит Ивану Алексеевичу. Тогда и смуты никакой не будет» и кровь не прольется. Не такие люди Нарышкины. Добром с ними не разделаешься. С корнем только можно вырвать злое племя. Как бы еще не испортили, теперь ведь предупреждены. Хорошо, что не разболтала. Ошеломленной и растерянной осталась после свидания царица. Что делать, что предпринять? Она не знала, Она знала только, и на что твердо решилась, это неотступно стоять за судьбу дорогого сына, не уступать никому Богом предназначенного ему предопределения. Кому обратиться за советом? Отец стар, да и неопытен в подобных делах. Братья? Молоды и бессильны. К Артамону Сергеевичу, Да, к нему. Он опытен и умен. Он сможет отвратить беду. Пошли скорее гонцов к Артамону Сергеевичу и брату Ивану Кириллчу, приказала она Стряпчему, зови их сейчас ко мне. Отдав приказание, Наталья Кирилловна вошла в свою опочивальню и опустилась на колени перед ликом Пресвятой Девы.